Глава 18 Ситуация так мгновенно переменилась, а Эд был в смятении. Хотелось вернуться и набить черному морду. Он выбросил их, как ненужную тряпку. Варгов изгой. Повелителя преследовало чувство, что Джейдек просто использовал его, чтобы провернуть какую-то свою непонятную игру. Обвёл вокруг пальца, как сопливого мальчишку. Всех их запутал и провёл. Но зачем ему все это было нужно? Зачем? Этот вопрос терзал Аэда не хуже Яда Асха. Его мучила мысль, что Джедок не просто так от них избавился, что за этим всем скрывается какая-то огромная ложь и страшная правда, которая он был уверен ему не понравится. А смутные догадки были хуже всего. И Лидия... Аэд был мужчиной, он видел, как черный реагировал на нее, и она на него. И все же Джейдек прогнал ее, сделал все, чтобы отвратить от себя. Он хотел остаться один, но почему? Фактически Джейдек отдал Лидию ему, но Аэд понимал, что это не ее выбор. Это было унизительно, и он не собирался этим пользоваться, потому что он проводник бездны его раздереть. И потому, что он мужчина. И честь для него еще значила что-то в этом мире. Ему было безумно обидно, но Джедок преподал ему урок, ткнул его как щенка мордой. И да, Аэт намерен был выполнить задачу, которую черный дракон поставил перед ним. Насмешливо брошенные им слова звучали в голове, раздваиваясь по смыслу. «Давай-давай, вали!» С дикой досадой, а это осознал, что тот спровоцировал его. И помни, что тебе нужен дракон, или и с этим придется подсобить. А вот это уже были слова истины. Да, на его пожри, он просто никчемный повелитель, не способный никого защитить. Да, ему необходимо было вытрясти из себя эту спящую драконью сущность стать полноценным. Потому что здесь его люди и он им должен. Но с чем еще Варгов изго собирался ему подсобить? Что было еще такое, о чем он знал и не сказал? А Этни стал сразу искать лагерь, сначала вынес их на маленькое уединенное плато в предгорьях потому что был не в том состоянии, чтобы идти к остальным. Ему нужно было побыть одному, успокоить лавой кипевшие в душе эмоции. И с ним была женщина. Он видел, что Лидия замкнулась в себе. Она сидела на камне, уставившись невидящим взглядом в одну точку. Он стоял спиной, но знал, что за все это время женщина ни разу не пошевелилась, как будто окаменела. Как все по-идиотски вышло! Еще вчера он обрадовался бы такому раскладу. Сейчас Аят просто не знал, что думать, решать. Все дело в том вызове, что пришел ему ночью. До него опять сумела дозваться София. И через нее Шаум передал все, что у них с той стороны произошло. И про клан верных, и про то, что канал, который был у крыс, оказался перекрыт неизвестным оружием. В долине Элкмара канал тоже оказался перекрыт. Шаум уже не стал расписывать подробности, как именно они это выяснили. От тех, кто перешел к ним из клана верных, удалось получить информацию, что вторжение планировалось наземное. О том, что кто-то полезет подземной сетью под приграничными землями, крысы вообще не знали. Вот и получалось, что они обложены со всех сторон. Шаум сказал, чтобы держались. Все у грани. Каждый клан прислал лучших они делают все чтобы прорваться надо выстоять, а этот то понимал как и то что он сейчас не мог принадлежать себе он повелитель и от него требовалось совсем другое. А как же женщина, которую он ревновал как идиот чувство которой он ощущал как свои, которую должен был защищать ценой жизни он же бездна его забери ее проводник и выбор Но что есть выбор?» Мысли взрывали ему голову. Он был в смятении. Такой выверт от судьбы. В конце концов, Аэт решил ничего вообще по этому поводу не предпринимать, а сосредоточиться на главном. Джейдек сказал, ему нужен дракон. Вот этим и следовало заняться. Не тратить время попусту. Потому что острый привкус неведомой опасности буквально висел в воздухе, ощущался кожей, проникал в поры. Надвигалась война, и неизвестно, как скоро она начнется. А они все заперты здесь, в этой долине. И рядом с ним нет верного побратима Гайера. Рассчитывать придется только на себя. Решение было принято. По ощущениям, прошло не слишком много времени. Не больше получаса. Он обернулся к женщине. Лидия, позвал негромко. Она словно очнулась ото сна, подняла голову и вскинула на него взгляд. Аэт поразился, что-то совсем другое ощущалось теперь в этой женщине. Нам пора, проговорил он. Да, пора. Она провела рукой по лбу, заправляя красную прядь за ухо. А Аэт невольно вспомнил, как Джейдок прикасался к ее волосам. Этот жест Не выдержал, отвел взгляд, спросил. Ты в порядке? Да, в порядке, ответила она и бледно улыбнулась. Это так не сочеталось с тем, что он ощущал в ее душе. Уж лучше бы она ругалась, проклинала все, плакала. Куда проще справиться с женской истерикой или слезами? Слез не было, да и она в его утешении не нуждалась. А это молча протянул ей руку. Она также молча за нее взялась. Через секунду на этом маленьком плато уже никого не было. Только ветер прошелся, взметая змейки песка. Они все время удалялись. И чем больше удалялись, тем больше Лида понимала, что должна вернуться. Хотя бы для того, чтобы высказать этому, чуть не сказала, человеку. Человеком он не был, и у него другая мораль. Но вернуться после того, как Джейдок ее выгнал, было слишком унизительно. Она просто не могла переступить через себя. Блин, что-то важное ускользало. Она пыталась сосредоточиться, чтобы уловить, а в мыслях все время вертелось это. Кап-кап. Кап-кап. Вода. Тоненькие струйки. Он за ними что-то спрятал. По ту сторону грани сейчас собралось, наверное, самое сильное и сплоченное войско за последние несколько сот лет. Еще стой, старой войны. Хотя, конечно, когда охраняли Снежану в долине Элкмара, кланы тоже выставили лучших воинов. Но тогда каждый думал только о том, как бы урвать приз себе утащить в свой клан иномерянку, которая может подарить владычество. Теперь все было по-другому. Они были здесь, чтобы защитить свой дом и свой мир. Вчера ночью состоялся большой совет. Все наземные силы отошли под командование хозяину сторожевого замка. Годиар, опытный воин и превосходный стратег. Медведи, барсы, соколы, змеи. Все они выразили готовность выступить под его началом. Редкий случай, когда никто не пытался оспаривать решение и тянуть одеяло власти на себя. Из той части клана верных Что привел рад Гайдиар отобрал небольшой отряд и назначил их разведчиками. Это было небывалое доверие и для крыс шанса реабилитироваться. Все они поклонились совету в ноги и принесли кровавую клятву. От остальных было по одному, по двое мужчин, потому что это самые малочисленные, но самые сильные кланы: Песчаные Хейнан, Лик и Дионат. От ночных охотников два младших брата Бранвина, Гал и Майл. Кроме водных, Алан, единственный на тот момент водный был за гранью. И, конечно, белый наг, шаум и драконы. Только пепельному Нерру пришлось остаться в столице. Жребий пал на него, потому что кто-то должен. Белый наг, драконы. Каждый из них сам по себе равен целой армии. Все кланы. Сил немерено. А результат пока был нулевой, они так и не смогли пробиться сквозь грань. И главный парадокс. Много веков у них была война с Джейдаком, а теперь бывший враг был той главной силой, на которую оставшиеся там за гранью могли рассчитывать. Если, конечно, они не пробьются и не обретет дракона Аэт. Когда наступает этот неуловимый момент накануне? Как он ощущается? Определить невозможно. И все же все они, имея вторую звериную сущность, его чувствовали, улавливали приближение. Как будто сама мембрана посылала излучение, от которого у оборотней дыбом вставала шерсть на загривках. Ждали все. Гайдиар только-только провел ритуал, но все же примчался, оставив молодую жену в замке. Смурной, неразговорчивый. Когда Рат спросил его, как дела, волк промолчал, но в его глазах было столько чувств. Рат вздохнул. Его самого дома ждала Снежана, еле уговорил ее остаться. Два дня согласилась ждать, Сказала, если он за это время не вернется, она найдет его сама. Оглянулся на бледно мерцавшую грань, которая упорно не желала поддаваться. «Успеет ли...» Успеют ли они управиться за два дня? А предчувствие висело в воздухе. Скоро. Когда? Поиски лагеря не заняли у Аэда много времени. Помотаться, конечно, пришлось, но скопление людей он раньше ощутил, чем увидел визуально. К тому моменту, когда они с Лидой добрались, лагерь был уже поднят. Лида сразу направилась к людям, а ему наперерез вышел Бранван. «Повелитель, надо поговорить». Подтянулись остальные трое — Садхан, Урган и Алан. Все молча на него уставились. Вопрос висел в воздухе, но так и не прозвучал, и все же Аэт ответил. «Подземного канала нет». «А может, скользя взглядом по скалам, в отдалении медленно проговорил ночной охотник. Черный оставил его для себя». «Нет». А этот вернулся, поправляя одежду. «Если бы там была возможность уйти, мы бы ушли, все бы ушли, Браннон». Повелитель скептически начал тот. «Это правда». Вмешался молодой водный. «Джедак остался там один», — задумчиво проговорил медведь и подбочинился, выпячивая губы. «Не думал, что скажу это, но черный меня удивил». Сатхан криво усмехнулся. Повелитель и сам понимал, что неспроста черный отослал всех, он что-то задумал, и догадки, которые зрели в его мозгу, ему ох как не нравились. Но положение дел таково, что придется принимать все как есть. Нам нужно распределить силы, сказал Аэд. В первый момент. Увидев Аэда с красноволосой докторшей, Олеся испытала ревнивую радость. Даже вся обида на черного дракона прошла. Она не изгой. Если Джейдек так сделал, значит, все правильно так было надо. Но девушка видела, что Лидия, теперь она уже могла мысленно назвать ее по имени. Несмотря на усталость и подавленный вид, занимается людьми. А те просто удивительно. До этого момента ни на что не жаловались. Ничего у них не болело, сидели тихо, как мыши. Стоило только докторша появиться, тут же табуном поперли к ней со своими вавками. И в первую очередь пузатые дядечки. Знал Олесь этот тип офисных начальничков. босс, блин, диктаторы мамкины. Детский сад какой-то. Заладили, Лидия Александровна, Лидия Александровна. На фоне одетых в чёрное, крепких и подтянутых проводников они казались такими рохлями. Просто стыдно было за свой мир. Олеся смотрела на это и думала, что она бы никогда не стала вот так жаловаться на какие-то волдыри и ссадины, как эти горе-мужики, что надо быть сильной. И вдруг поняла. Они как дети, оставшиеся без родителей. Они устали. Им страшно, а тот, кто сильнее, должен защитить остальных. Не в этом ли был смысл быть полезной? Найди в себе что-то, мысленно сосредоточилась она и даже прикрыла глаза. Найти. И вдруг почувствовала странное...